Инспектор продолжал на ходу неторопливо изучать техпаспорт и права, и Василий вынужден был тащиться следом, заметив, между прочим, что напарник гаишника только что пропустил кортеж автомобилей во главе с Мерседесом, мчавшимся с той же скоростью. «Командир, да постой ты, я заплачу, сколько скажешь. Причина у меня уважительная, к невесте еду, вот и спешу». Инспектор зашел в здание поста, без слов сел за стол и принялся писать справку об изъятии водительских прав. «Черт бы тебя побрал, лейтенант!» – взорвался Василий, выхватывая у инспектора ручку. Мерседеса с крутыми ребятами пропускайте, а мою во с двумя дверцами решили задержать для статистики?» Лейтенант достал другую ручку, смерил Василия меланхолическим взглядом, сказал скрипучим голосом. «Будешь год ходить за своим удостоверением, это я тебе гарантирую». «Да что вам дался год моего хождения за документами? В Москве один грозился, теперь ты...» Василий вздохнул неуловимым движением, выхватил у гаишника документы, бросил ему на стол сто тысяч и пошел к выходу. На пороге обернулся. «Не ошибись в следующий раз, болезный. Я тебе другое удостоверение достану, если потребуется. А вот ты свои погоны вряд ли». «Я сейчас позвоню в центральную», – несколько попретих лейтенант. «Не надо», – Василий вернулся и показал свое старое удостоверение офицера Федеральной службы безопасности. «Я тебе, дураку, не хотел жизнь усложнять» предлагая Колым, а теперь ты не только забудешь, кто я и на какой машине проехал, но и честного заработка лишишься. Уразумел? Я это не думал, ага, забормотал инспектор, вскакивая и вытягиваясь. На щеках его проступили лихорадочные пятна. Так точно. Вольно. Не забудь о погонах. И вообще, квелый ты какой-то. Не больной случайно. Язва. Пожал узкими плечами лейтенант, теряя интерес к жизни. Василий несколько секунд рассматривал лицо инспектора, анемичное и бледное. Подошел ближе, бросил на стол еще четыре бумажки, по 50 тысяч и вышел. Вскоре он был под Рязанью, продолжая гнать машину на скорости не ниже 140 в час. Вспомнились кое-какие данные по Рязанской области. Площадь около 40 тысяч квадратных километров, то есть больше таких европейских стран, как Албания и Бельгия. Численность населения 1,4 тысяч 5 высших учебных заведений. Главная промышленная отрасль – нефтепереработка. Самой Рязани исполнилось более 900 лет, а знаменитому Успенскому собору, который называют Рязанским Кремлем, построенному в конце 17 века крепостным зодчим Яковом Бухвостовым, более 300. Василий вспомнил эти цифры, заметив справа от шоссе грандиозные колокольные соборы с мощным пятиглавым куполом. Еще через несколько минут он проехал в самое старое здание города. Михайло-Архангельский храм, возведенный еще при последнем рязанском князе Иване в начале 16 века, повернул к дворянскому собранию. О том, что Рязань раньше называлась Переяславлем Рязанским, Василий вспомнил, проезжая мимо соборной колокольни со старинным гербом, изображавшим Олега Рязанского. Герб этот не менялся три века подряд и принадлежал настоящей старой Рязани, ровеснице Киева, располагавшейся в 50 километрах от Переславля, и считавшийся столицей княжества до 21 декабря 1237 года. В тот год орды Батыи захватили Рязань, один из крупнейших на то время городов Европы, гораздо больше Рима и Лондона, уничтожили защитников и не оставили от города камня на камне. А Переславль стал называться Рязанью с 1778 года. Машина свернула на улицу Каляева, миновала здание Рязанской таможни И через несколько минут Василий остановился во дворе возле трех металлических гаражей ракушек. В одном из домов жила тетка Ульяны Митиной Анна Павловна, у которой на время учебы остановилась девушка. Ровно в 6 часов вечера Василий позвонил в обитую черным дермантином дверь на пятом этаже, волнуясь как мальчишка, и вдруг понял, что Ульяны дома нет. Откуда пришла эта уверенность, он не знал, но сердце сразу успокоилось, кровь вернулась к щекам, а вздох облегчения был почти искренним. Дверь открыла сухонькая старушка с морщинистым, но добрым лицом, с живыми проницательными глазами. Чем-то тетка Ульяна была похожа на бабушку Кристины Сумароковой, Басю Яновну. «Аули еще нет, — умел человек», — сказала она, признавая приятеля Ульяны. «Василий уже был у них в гостях. Сказала, что будет поздно, часов 10. «Где ее можно найти, Анна Павловна?» — заметно привнул Василий. «В институте?» «Так ведь друг к ней приехал, с ним ушла». Он довольно часто приезжает из Москвы, почитай раз в месяц». Василий молча стал спускаться по лестнице вниз, но пересилил себя и оглянулся. «Извините, Анна Павловна, до свидания». «Да ты не горюй так, мил человек», – озорно заулыбалась хозяйка. «Не любит она его, хотя он видно из себя, красивый, интересный. Ищи их в ресторане Салтыковщи Щедрин, Улин любимый». «Спасибо», – Василий не выдержал и улыбнулся в ответ. «Не любит, говорите». Прыгая через целые пролеты, он спустился во двор, завел машину и лишь потом понял, что не догадался узнать у старушки адрес ресторана. Однако искать его пришлось недолго. Ресторан «Салтыков-Щедрин» располагался на улице Радищева, почти напротив здания Медкомбанка. Теряясь в догадках, что за интересный друг появился у Ульяны и откуда он взялся, Василий поставил «Вольво» в ряду других крутых машин и поднялся по ступенькам к парадному входу в ресторан. Одет он был в таскер, дорожный костюм из ткани, выглядевший так, будто она пленяла после стирки. Последний писк моды, но надеялся, что в это заведение его в таком прикиде пропустят. Однако, пройдя вертящуюся дверь, Василий вдруг почувствовал, как на затылке встопорщились волосы, и по левой ладони побежали мурашки. В принципе, ничего необычного в этом не было, просто эфирная энергетическая оболочка Котова реагировала на любые формы внешних воздействий, в том числе и на ментальное, мысленное. В данном случае кто-то коснулся психофизического поля Василия своим полем, как бы лоцируя его, ощупывая сознание, и было это ощущение странным и неприятным. Покрывшись потом, Василий заставил себя собраться, вспомнил советы Матвея и внутренним усилием закрыл сферу сознания. Лучи локатора, ощупывающий мозг под черепом, постепенно погас. «Вы к нам?» – с полупоклоном спросил Василий швейцар в старинной ливреи. вхоз! ответил Вася, не глядя на него. В зал он вошел осторожно, мгновенно оценив обстановку. Расположение столов – число посетителей. Ульяна сидела в углу зарезной деревянной колонной и смотрела на вошедшего с легкой усмешкой на смуглом точенном лице. Она была так прекрасна, что у Василия перехватило дыхание и остановило сердце. «Женская красота – страшная сила», – вспомнил он слова своего отца, сраженного когда-то красотой матери, кстати, тоже студентки медицинского института. Спутник Ульяна оглянулся, и Василий невольно вздрогнул, встретив непроницаемый взгляд Вахида Тажиевича Самандара. По этому взгляду Вася понял, что он здесь гость архинежелательный. нежелательный Его тонус резко повысился, и к давним своим знакомым Василий подошел с непринужденностью уверенного в себе человека. Но вот чего он не знал наверняка, кто светил его локатором мысли энергетического поля – Самандар или Ульяна – «Привет», — сказал он, целуя руку Уля и пожимая протянутую ладонь Самандару. «Вот уж не ожидал вас здесь встретить. Разрешите подсесть?» «Конечно, мы рады тебя видеть», — ответила девушка. «Как раз мы тут вспоминали друзей». Вася поманил пальцем метр до отеля. «Стул, пожалуйста». «Понимаете», — замялся распорядитель зала, «этот столик с восьми вечера записан на важную персону. Не хотите ли пересесть в другой зал?» «Вы нам этого не говорили», — удивленно произнесла Ульяна. Обстоятельства изменились. Стул, коротко повторил Василий. Метродотель вздохнул и отошел. Официант принес стул и принял Васин заказ. Гаспаччо, салат из спаржи, фасоль в маринаде и апельсиновый коктейль. Гаспаччо, холодный суп из овощей.